Я стоял и смотрел, как старый король выходит из зала и чувствовал отголоски потери. Странный человек. Хотя я был бастардом, он мог объявить себя моим дедом и одним этим словом получил бы то, что было дороже всяких денег. У дверей задержался бледный шут. Мгновение он смотрел на меня, потом... Сделал непонятный жест узкими руками Это могло быть и оскорблением, и благословением Или просто бессмысленным взмахом рук дурака Потом он улыбнулся, показал мне язык И повернулся, чтобы поспешить за шрюдом Несмотря на обещание короля Я засунул себе за пазуху массу сладких пирожных И разделил их со щенками в сарай за конюшней Этот завтрак невероятный Превосходил все, к чему мы были привычны, и мой желудок горестно бормотал еще много часов спустя. Щенки свернулись калачками и заснули. А я колебался между страхом и ожиданием. Я почти надеялся, что ничего не произойдет, что король забудет о своих словах. Но он не забыл. Поздно вечером я, наконец, вскарабкался по ступеням в комнату барича. Я провел день, размышляя о том, что будет значить для меня утренний договор, но мог бы не утруждаться, потому что, когда я вошел, Барич отложил сбрую, которую чинил, и обратил все внимание на меня. Некоторое время он молча рассматривал меня, а я смотрел на него. Что-то изменилось, и я боялся, потому что с тех пор, как исчез востронос я верил, что Барич мог так же легко распорядиться моей жизнью старт может быть уничтожен так же просто, как и щенок. Это не мешало мне чувствовать некоторое родство с ним. Не обязательно любить кого-то, чтобы привязаться к нему. Вера в барича была моей единственной опорой, и теперь я чувствовал, как она колеблется подо мной. «Так», — заговорил он наконец, и слово это прозвучало приговором. «Так, значит...» Тебе надо было попасться ему на глаза. Надо было обратить на себя внимание. Что ж, он решил, что с тобой делать. Барич вздохнул, но теперь молчание было другим. Некоторое время мне даже казалось, что он жалеет меня. Потом он заговорил снова. Завтра я должен выбрать тебе лошадь. «Он хотел, чтобы это была молодая лошадь. Я одновременно тренировал бы тебя и приучал к седлу животное. Но я уговорил его, чтобы ты начал со скотинкой постарше и поспокойнее. Мне хватит одного ученичка за раз», — сказал я ему. «Но у меня есть причины сажать тебя на менее впечатлительную лошадь. Посмотрю, как ты будешь себя вести». Я почувствую, если ты только попробуешь Снова приняться за свое Мы понимаем друг друга? Я быстро кивнул Отвечай, Фитц Тебе придется пользоваться языком Если ты будешь иметь дело с учителями и наставниками Да, Сир Это было так похоже на Барича Больше всего его волновало то, что придется доверить мне лошадь. Первым делом, обсудив собственные заботы, он объявил остальное довольно равнодушно. «Теперь встаем с восходом, мальчик. Утром будешь учиться у меня, ухаживать за лошадью и управлять ею, и как правильно охотиться с собаками, и как заставить их слушаться. Я тебе покажу, как добрые люди управляются с животными». Последнюю фразу он подчеркнул И немного помолчал, дабы убедиться в том, что я его понял. Сердце моё упало, я кивнул было, но тут же поправился на «да, Сир!» «После полудня тебя заберут, будешь махать мечом и всякое такое. Может быть, сила тоже. В зимние месяцы будешь учиться в комнатах. Языки и буквы. Писать, считать. И цифры тоже, наверное. История». Что ты будешь со всем этим делать понятием? Ну уж постарайся учиться так, чтобы король был доволен. Он не из тех, кого стоит раздражать, а уж тем более сердить. Умнее всего вести себя так, чтобы он тебя не замечал. Я не предупредил тебя об этом, а теперь слишком поздно. Он внезапно откашивался и глубоко вздохнул. Да... И еще кое-что изменится с завтрашнего дня. Он взял кусок кожи, с которой работал, и склонился над ней. Казалось, он разговаривает со своими пальцами, со мной. У тебя теперь будет настоящая комната. Своя собственная. Наверху в замке, там, где спят все благородные, Ты бы и сегодня спал там, если бы потрудился прийти вовремя. Что? Я не понял. Комната? О, -о, О, значит, ты можешь быстро отвечать, когда захочешь. Ты все прекрасно расслышал, мальчик. У тебя будет собственная комната наверху в замке. Он помолчал, потом с чувством продолжал. «Я, наконец-то, буду сам по себе! Ах, да! И еще с тебя завтра снимут мерку для костюма и сапог! Хотя, какой смысл надевать сапог на ногу, которая все еще растет, а не...» «Я не хочу комнату там, наверху!» Какой бы гнетущей ни была жизнь с Баричем, я внезапно понял, что она все равно лучше неизвестности». Я представил себе большую, холодную, каменную комнату с тенями, затаившимися в углах. «Ну что ж, все же ты ее получишь», – безжалостно заявил барич. «Время для этого настало, и уже давно. Ты крови Чивола, хоть и незаконно рожденный. И держать тебя в конюшне, как приблудного щенка, это просто... Просто никуда не годится Мне все равно в полном отчаянии Осмелился произнести я Барич поднял глаза и строго посмотрел на меня Болтливы мы сегодня, да? Я опустил глаза, уходя от его взгляда Ты живешь внизу, заметил я мрачно Ты не приблудный щенок «Но я и не бастард королевской крови», — подрубил он. «Теперь ты живешь в замке, Фитц, и точка». Я осмелился взглянуть на него. Баррич снова разговаривал со своими пальцами. «Лучше быть приблудным щенком», — проговорил я. И все мои страхи прорвались наружу, заставив мой голос задрожать, когда я добавил. Ты не позволил бы им сделать это с приблудным щенком Изменить все так сразу Когда они отдали щенка Бладхаунда лорду гримси Ты послал с ним свою старую рубашку, чтобы у него было что-то, что пахнет домом, пока он не привыкнет Что ж, проговорил он Я нет Пойди сюда, Финкс сюда мальчик И как щенок, я подошел к Баричу, единственному хозяину, который у меня был. И он легонько похлопал меня по спине и взъерошил мне волосы, почти как если бы я был собакой. Ну не бойся, бояться нечего, во всяком случае, его голос потеплел. Они только сказали, что ты получишь комнату наверху. «Никто не говорил, что ты должен спать там каждую ночь. Некоторые ночи, если тебе будет не по себе, ты можешь найти дорогу сюда, вниз. А, Пикс? Так будет полегче?» «Наверное», — пробормотал я.